«Скажите, Энлиль Маратович, а наш полет — это и было великое грехопадение?» «Нет». «Такого я не ожидал». Энлиль Маратович улыбнулся. «Великое грехопадение — это узнать то, что я вам сегодня расскажу. Желательно, чтобы ваши головы хорошо работали, поэтому устраивайтесь». И он указал на обруч.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 «И где же?» «В этой огромной мыши, которой я только что была». Энлиль Маратович одобрительно крякнул. «Мы называем ее Великой Мышью», — сказал он. «По-английски «майти бат». «Смотри, не скажи «майти маус», когда будешь общаться с американскими друзьями. Наши иногда говорят так по ошибке, а они обижаются».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 «Вампиры выводили животное с особым типом ума». «А какие бывают типы ума?» «Это серьезная тема», — сказал Энлиль Маратович. «Не соскучитесь?» Гера поглядела на меня. «Нет, не соскучимся», — подтвердил я. «Хорошо», — сказал Энлиль Маратович. «Только начать придется издалека». Он зевнул. и закрыл глаза. Прошла примерно минута тишины. Видимо, Энлиль Маратович решил начать не просто издалека, а из такого далека, чтобы в первое время вообще ничего не было заметно. Я решил, что он уснул и вопросительно посмотрел на Геру. Гера пожала плечами. Вдруг Энлиль Маратович открыл глаза и заговорил. «Есть одна старая идея».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 Они даже собирались строить ракеты, которые полетят вертикально вверх, пройдут сквозь зону центрального льда и поразят Америку. Моя эрудиция не произвела на Инлиля Маратовича впечатления. «На самом деле», — продолжал он, — «это чрезвычайно древняя метафора, которая была известна еще в Атлантиде. Она содержит прозрение, которое люди в те времена не могли выразить иначе, чем иносказательно. Прозрение вот в чем. Мы живем не среди предметов, а среди ощущений, поставляемых нашими органами чувств. То, что мы принимаем за звезды, заборы и лопухи, есть просто набор нервных стимулов. Мы наглухо заперты в теле. А то, что кажется нам реальностью, просто...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 А почему тогда разные люди, увидев эти две машины, подумают одно и то же? «Насчет того, что одна гламурная, а другая срачная?» — спросила Гера. «Потому что ум Б у этих людей настроен на одну и ту же волну. Он заставляет их видеть одинаковую галлюцинацию». «А кто создает эту галлюцинацию?» — спросил я. «Ум Б и создает».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 — У вас в голове пятьсот маркетологов срали десять лет, а вы хотите, чтобы я там убрал за пять минут. Вы только не обижайтесь, я ведь вас не виню, сам таким был. Думаете, я не знаю, о чем вы размышляете по ночам? — Отлично знаю. Вы не можете понять, где и как вампиры достают человеческую красную жидкость. «Вы думаете о донорских пунктах, об умученных младенцах, о подземных лабораториях и прочей билиберде, разве не так?» «Примерно», — согласился я. «Хоть бы одно исключение за сорок лет», — сказал Инлиль Маратович. «Вот это, если хотите знать, и есть самое поразительное, что я видел в жизни. Это всеобщая слепота».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 «Человеческая цивилизация — это не что иное, как огромное производство денег. Человеческие города — просто денежные фабрики, и только по этой причине в них живет такая уйма людей. Но ведь там производят не только деньги, — сказал я. Там там все время идет бурный рост, — перебил Инвиль Маратович. Хотя не до конца понятно, что именно растет и куда».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 А в азиатской деревне это мобильный с большим экраном и майка с надписью «Mickey Mouse USA Famous Brand». Но субстанция одна. Гера посмотрела на мои ноги. Я заметил, что мои штанины сбились вниз и обнаружились носки, резинки которых были украшены лейблами в виде британского флага. — А в чем состоит роль дискурса? — спросил я озабоченно. — У пастбища должна быть ограда, — ответил Энлиль Маратович.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 Мы с Герой тоже слезли вниз. И все-таки, сказал я, насчет того, как вампиры используют деньги. Можно хотя бы какой-нибудь намек? инлиль Маратович улыбнулся. Достав из кармана тренировочных бумажник, он вынул из него купюру в один доллар, разорвал ее пополам и протянул мне половинку. — Ответ здесь, — сказал он. — А теперь шагом марш отсюда! «Куда — Куда? — спросила Гера. — Здесь есть лифт, — ответил Энлиль Маратович. — Он поднимет вас в гараж моего дома.